16 июля, пятница. Проснувшись, увидел перед собой лицо Али, когда она успела вернуться. Любимая, просыпайся. Я легонько тырмошил её, иначе проспим завтрак. Аля издавала скулящие, мычащие звуки и никак не хотела открывать глаза. Вставай. М-м, не хочу. Дай полежать. Мне так плохо, протянула Аля полуохрипшим голосом. Вставай, сходишь к Франклину Зачем? Сделать тебе капельницу, полегчает, и кровь возьмёт. Не хочу сдавать кровь. Ранглин сказал, ему нужно для какого-то исследования. Какого исследования? Аля наконец-то открыла глаза. Ладно, пошли. Но только если поддержишь меня за руку во время взятия крови. Она еле слышно пробурчала и ушла в душ. С удовольствием. Всё, чтобы ты не сбежала, крикнул я вслед. На самом деле, мне тоже интересно, для чего ему кровь. После Франклина Али значительно приободрилась и собралась съездить домой за вещами для отпуска и что-то купить. Я тоже планировал собраться и уладить все дела в совете, ведь мы все улетаем вечером. После обеда мне позвонила Али и сказала, что у неё в кондитерской проверка, и она никак не успеет пройти её до вылета. Придётся ехать вручать и договариваться с проверяющими. Кое-как разгребли. Оказывается, из-за того, что Аля долгое время отсутствовала и не заезжала в ресторан, сотрудники немного расслабились, и выявилось много серьёзных нарушений. С моей помощью всё закончилось мирно, и мы поспешили в замок, чтобы собраться до вылета.